За окном быстро по-осеннему темнеет. Плотная вязкая серсть заполняет все просветы между деревьями. На ветру бьется, как подстреленная белая ленточка, зацепившаяся за голую ветку. Мне хочется думать, что все к лучшему. Ну, раз ты больше не откашливаешься и не сплевываешь, и лежишь тихо-тихо, спишь. Но что-то слишком долго. Ты лежишь тихо-тихо, не нуждаясь ни во мне, ни в чем-то еще. Слишком долго от тебя ни стона, ни зова, словно ребенок, которого можно бросить, если он вам такой вовсе не нужен. И, оказывается, наступает миг, когда любящая женщина, уже не любящая женщина, а просто женщина-мать, Какое-то тридесятое первозданное чувство подсказывает мне, что твоя мать, которая глядит на меня со старинного портрета и которую ты всегда и нежно любил, и которая, увы, рановато умерла от туберкулеза, сейчас вот целиком передоверяет мне твое горькое тело и надеется и верит, что не крошечной обиды, Ни еще какого урона, вольно или невольно, от меня ее сыну не будет. Она где-то тут, рядом со мной, твоя любящая мама, врач в которая, страшный грех, не умела открещиваться от друзей и закрывать дверь перед бывшими морскими офицерами царского флота. И добавочное прегрешение. Поила их морковным чаем эпохи военного коммунизма. Мне даже чудится ее участливые, скорбные глаза, смигивающие слезу. Теперь от тебя пахнет чуть-чуть. Но если со свежего воздуха, теперь посетители особенно легко подхватываются и спешат покинуть тебя. Пусть. Нас здесь трое. Ты, я и твоя мама. Как-нибудь. Теперь ты просыпаешься поздним вечером и тихо-тихо шепчешь. Уже утро. Кофе. И опять спишь. И опять тихо-тихо. Кофе. Утро. Пробую прикорнуть и поспать хоть пару часов, но ты шепчешь — утро, кофе. Однажды я, шатучая от бессонницы, слепыми руками налила тебе вместо кофе чай, и ты сказал мне «Спасибо, хороший кофе». И я заплакала, все не плакала, а тут вдруг... На груду нечитанной газеты журналов кладу новую порцию свежей печатной продукции. Любимого привычного шороха ты не слышишь. Вертишь перед глазами свои руки, пробуешь разглядеть пальцы. Протягиваю утку, вертишь и ее, забыв, для чего этот предмет. Чуть не крикнула, что с тобой, и не посмела. Ты, Я это почувствовала. Живешь уже сам по себе. Ты весь тайна для меня. И вдруг однажды требовательно позвал. «Где ты?» Вбежала. Громко и властно. «Дай мне брюки!» и сохшее тело лежало передо мной во всем своем доскональном бессилии, неспособное без моей помощи даже на бок повернуться. Не то что... «Зачем, милые тебе, брюки, если ты в постели?» «Дай брюки! Я должен идти, идти! Хватит лежать!» припираться, Выкрикивать свои аргументы в ухо? Цепко схватил протянутые брюки. «Я должен идти! Идти! Меня ждут! Собрание, конференция, мой доклад, Невский проспект!» «В последний раз я помогала тебе надевать их еще там, в больнице, четыре месяца назад». — Ремень дай! — Зачем? — Дай ремень! — Пусть! — решила. — Пусть! — и вышла. Чайник у меня перекипал в кухне, что ли? Или белье в ванной надо было достировать? Пусть подержит, повозится. Какое-никакое движение, чем так лежать? Минут через десять заглянула и ахнула. Ты уже натянул штаны? Лежа, выгибаясь на мостик, и теперь пробовал застегнуть пуговицу на поясе. Ремень змейкой лежал у тебя на груди. Пуговица все не давалась твоим слабым пальцем. Все ускользало, отскакивало в бок. Ладно, подумала, все-таки занятие. А тут опять надо в кухню. Оттуда слышалось мелкое дребезжание крышки и шипение выкипаемой воды. Когда же минут через пять не больше заглянула в комнату, онемела с головы до ног. Ты лежал с петлей ремня на шее и пробовал, пробовал обеими руками изо всех своих сил. Что ты? Закричала и бросилась, и попыталась разжать твои руки и вырвать ремень. Не вышло. Оказывается, в таких случаях мало одного желания и даже отчаяния. Оказывается, я недооценила откуда-то взявшуюся железную хватку твоих совсем недавно жалких немощных пальцев. Но у меня не было выхода, и помощи ждать было неоткуда. И эта безысходность и ужас, сплавившись воедино, взъерили меня какой-то дикой звериной яростью. И как-то не знаю как, но я отжала от ремня твои окаменевшие палаческие пальцы. И бросилась бежать с этим ремнем, и, задыхаясь, От горя и ужаса пробовала запихать его в шкаф, в белье, за книги, под такту, засунуть в сумку. Но мне все казалось, что этот твой ремень, живой и наглый, способен извернуться и уползти туда, к тебе, и сдавить твою несчастную шею. Вроде бы уснул. Коленки вверх, в коричневых брюках. Мои ноги дрожат. И руки дрожат тоже. А сердце разбухло. Игулка колотится под самым горлом. Села на стул в своей комнате. Набрала номер врача. И он ответил. Но мне нечем говорить. Воздуху не хватает. Пока-пока принаровилась. Ничего особенного услыхала энергичный голос. В таком возрасте, в таком состоянии суициды случаются, у вас не худший вариант. Бывает и так, абсолютно немощный человек в чрезвычайном возбуждении вдруг вскакивает с постели и выбрасывается в окно. Что поделаешь? Можно, даже нужно отдать в ну, вы меня понимаете, ибо, возможно, повторение можете не углядеть. Нет-нет. «Что вы, что вы?» «А почему, собственно?» «Не знаю. Возможно, потому, что когда-то давным-давно мы полушутя, полувсерьез пообещали друг другу. В дурдом друг друга никогда. Если кто-то из нас, и без того сумасшедший, окончательно сойдет с ума, другой спрячет его ото всех, и все». Но разве мы, испепеляя друг друга властной силой нежности, верили тогда, что такое возможно? Когда я, бестолково скорбя от радости вседозволенности, ликуя и плача, шептала тебе в щеку «Хочу, хочу твоего ребенка», когда мы, полоумные, мчались по мрамору Ленинградского вокзала потому что до отправления нашего поезда оставалось две минуты, а я уже на девятом месяце, придерживая живот растопыренными пальцами, задыхалась от смеха. Но оказывается, оказывается, нет пустых слов. Рано или поздно приходит черед в Яве испытать их на искренность. Оказывается, это так невероятно. Такое лихо. Долгое безмолвие твоего иссохшего тела, Когда даже дыхание не уловить сразу, Когда глаза твои закрыты, И весь ты так чувствую, Не здесь, а где-то, Где даже и мне нет ни уголка, Ни щелки, ни краешка. И вдруг я тихонько бреду к окну, Чтобы задернуть шторы, За окном густая, пустая ноябрьская фиолетовость. Вдруг твой ясный, горячий, веселый голос, родная. Оборачиваюсь в страхе от невероятности происходящего и пугаюсь еще больше. Ты сидишь на диване и тянешь ко мне руки, и глаза твои горят счастливым огнем. — Любимая, ты вернулась? Они же утащили тебя через болото. Иди, иди ко мне, да я тебя обниму. — И как же ты меня обнял? Откуда взялась в тебе эта радостная, осмысленная сила? — А я? — Я оказалась настолько неподготовленной к твоему порыву, настолько измочаленной бессонницей, настолько подозрительной, что растерялась и ничего, кроме отчаяния, не испытала, прижавшись лицом к твоей костлявой грудной клетке. Да и недолго твои руки обнимали меня, быстро ослабли, распустились. И было еще утро, когда я вошла к тебе, а ты, только что неподвижно лежавшись с закрытыми глазами, который почти не видит, почти совсем глухой, вдруг встрепенулся и сел, и потянулся ко мне, сияя улыбкой узнавания. «Любимая, дай я тебя обниму. Пора спать, уже ночь, родная. Мы вместе. Так что я знаю, знаю благодаря тебе, какое оно. Последнее объятие единственного» полуисчезнувшего поздним декабрьским утром, когда сумрак пеплом реет в углах комнаты, а низкая заря — как пролитая микстура от кашля. И еще я знаю, что наступает такой момент, когда в мозгу загорается и пульсирует сумрачная, нечистая мысль. «Скорее уж, скорее! Хочу, не хочу!» Отмахиваюсь, не отмахиваюсь, но она, мысль эта настойчивая, все тут, все выскакивает впереди других, и нет с ней сладу, хоть захлебнись слезами, хоть бей кулаком по своей голове, хоть зарывай голову под подушку, но только нет, нет больше сил смотреть на истине черные твои, Не твои губы, которые даже не шевельнутся, когда я подношу к ним стакан, чашку, ложку. Нет сил слышать непрерывное протяжное, словно пытающееся убаюкать злую, неподатливую боль. А! -а, -а. Как-то знаю, где-то читала, что если больной уже не может пить, надо смачивать его сухие губы мокрой тряпочкой налила воды в чашку сунула туда марлечку провела по твоим губам а, а скорее бы скорее сколько ж можно тебе так страдать сколько ж можно а внезапно стих без видимой причины вроде бы уснул в желании хоть что-то сделать тебе полезное, приятное, и не зная что, я медленно провожу над твоим лбом двумя развернутыми ладонями. Сама не знаю почему, но мне захотелось сделать это, вроде как погладить. И вдруг ты замотал головой и произнес «Не надо, горячо». Убрала свои руки, недоумевая. Ты продолжал тихо дышать. Ушла в ванную, покидала в таз твои мокрые пеленки, сыпанула порошка и затеребила привычно эти жалкие, оскорбительные для тебя тряпочки, в темную, на ощупь, потому что глаза залила слезами. Тыкалась лицом висящие полотенце, пробовала промокнуть, да все впустую. Слезы набегали опять и часто-часто капали в пенистый таз. «Мне хорошо в ванной. Я не вижу тебя. У меня есть полное моральное право пока не видеть тебя. Я же стираю. А раз я стираю, раз я что-то делаю для тебя, значит, не так уж у нас с тобой все худо». Но рано или поздно все эти тряпочки, куски наспех разорванных простыней, с бахромой ниток по краям выстираны и развешаны на веревках. И опять сердце ужимается болью предчувствия, когда, осторожно крадучись, вхожу в твою комнату и кидаю на тебя первый испуганный взгляд. Чего я ищу, быстро-быстро осматривая твое. Недвижное тело, наполовину прикрытое одеялом, с торчащим на макушке избило седым гребешком. Примет конца или улучшения? Не знаю. Знаю одно. Ты здесь, как всегда. А значит, еще не все потеряно. Значит, я до конца дней своих буду с ненавистью вспоминать врачиху-невропатолога, которая, не раздеваясь, тяжелая, неповоротливая ватном пальто, прошла к тебе и, глядя на тебя издали скучными глазами, подкидывала мне вопросы. — Он что, лежит и лежит? — Да. — А вот он руками. Вон, одеяло перебирает. Это давно началось? — Ну, дней пять назад. — Ну, значит, скоро конец. Заключила деловито, вытащила из кармана скомканный носовой платок, высморкалась и ушла. Я торопилась дать тебе кофе, хотя ты ни о чем не просишь. Тихо лежишь, закрыв глаза, и чего-то вроде как щиплешь с одеяла. Щиплешь и несешь карту, рту, щиплешь и несешь карту, но не доносишь. — Кофе, милый, кофе. Не отзываешься. Щиплешь и несешь карту. рту. Щиплешь и несешь карту. Приподнимаю твою голову, пробую поднести питье к твоим губам. Но твои губы безучастны к ободку стакана, и кофе стекает по твоему щетинистому подбородку на шею, И в глубокую сизую ямку между кослявыми ключицами темным мокрым пятном расползается по круглому вороту голубой фуфайки. И тогда я опять распрямляю свои ладони и медленно, слева направо, справа налево глажу воздух над твоим лбом. И ты только что каменно неподвижный, вдруг еле-еле слышно. Шелестишь: Не надо, не надо, жарко. Вот оно что: Ты потерял голос: Я не знаю, что делать, что предпринять. Я знаю только, что ты уже не числишься в больных, которые хоть кому-нибудь интересны. Тебя уже как бы и нет. А если еще дышишь, Это недоразумение. Как и мои жалкие попытки суетиться вокруг тебя. И когда ты застонал, я встрепенулась, потому что стон — это свидетельство еще не до конца израсходованных жизненных сил. Это голос желания. Это лучше, гораздо лучше. Так мнится мне, чем полное безразличие и мертвенно застывшее лицо. Ты стонешь, стонешь а я по праву кручу трещащий телефонный диск. Скоро, Пожалуйста, поскорее. Сколько лет? Отвечаю. Пауза. С длинным серым хвостом. А что с ним? Ладно, будем. Я пробую влить в твой стонущий рот, Ложку воды с раздавленной в ней таблеткой. Но ты словно бы разучился глотать. Мутно-белая вода стекает с твоего подбородка. Звонок в дверь. Ударяет в дверной косяк. Твердостенный медищик. Три белых халата вдвинулись в твою комнату и не оставили места мне. Этот больной? Что с ним? Видите, стонет, ему больно. Сделайте что-нибудь, укол. Молодая девица, медсестра, подходит к тебе и рывком срывает с твоего тела одеяло, критически осматривает, не притрагиваясь, как груду мусора. Результат ее анализа без хитрости нанебрежен. А куда тут колоть одни кости? Почему-то рассерженно хмурит брови и отходит от дивана. Тотчас раздается тоже сердитый голос молодого плохо бритого мужчины с мед чемоданом в мясистой руке. Что мы тут можем? Это ж он больной! Чего вы скрыли, что он он больной? Я чувствую себя примерно так, как воровка, которую сцапали на месте преступления. И поспешно, рабски оправдываюсь. Да нет же, нет, у него туберкулез. Мы что ли не видим, что? В три голоса оскорбленно обрывает меня скорая. Твой жалкий, повторяющийся стон ни на что не претендует, ни на что. И кроме меня у тебя нет никого совсем. «Абсолютно. Туберкулез! Чего нам мозги крутите? Вон как и сох. Уличает меня заодно и тебя, молодой мордастый мужик, почему-то исключительно уверенный в том, что со мной, с нами, можно и нужно только так, как с жалкими отбросами. Я едва не на цыпочках. Подобралась к нему. И только первое слово, шорохом, шепотом, пронеслось у самых его налитых багровостью небритых щек, а остальные вылетали на таком свирепом крике, что я увидела в вытаращившихся глазах этого поганца настоящий полноценный испуг. «Ну что заоправдывался поспешно и взнуздано Мы что, мы попробуем? — Вон! — орала я и пальцем тыкала в направлении двери в прихожую. — Вон, кому говорят, что я сказала! Вон, вон, вон! Выскочили, исчезли. Не ожидали, не ожидали, что мы с тобой способны постоять за себя. Не ожидали, что я, такая-никакая, растрепанная, в сатиновом калатишке, с красными от слез глазами, то и дело подшмыгивающим носом, в действительности, ведьма на помеле. Сволочь, сволочи металась мстительная и бессильная. Будут знать, будут знать, чтоб неповадно было, неповадно! ты почему-то затих, не полстона. А когда застонала вновь, я опять набрала подлый номер 03. И пока-пока не захрустела ледяная короста под колесами скорой, но на этот раз вошли двое в белом, средних лет мужчина и молодая улыбчивая медсестричка. — О, — сердобольно протянул врач, едва взглянув на тебя. — Это же такой хороший человек! Веселый, остроумный! — Ох, как жаль! Медсестричка осторожно отвернула одеяло. Не спеша кончиками пальцев нащупала подходящее место на твоем беззащитном теле. Звон разбитой ампулы, еще одной еще. «Он будет спать хорошо», — сказал врач. «Долго будет спать». Посмотрел на меня внимательно и добавил. «Вам тоже надо выспаться». чтобы лекарство лучше рассосалось, подержите грелку». «И сами». «Держитесь. Держитесь».